«Глава двадцать вторая. Гражданка Евстигнеева, почему вы с мужем решили развестись?» Голос народного судьи звучал так громко, что раздавался словно отовсюду одновременно. «Вы лучше у него спросите», — буквально взвизгнула Галя. Ее муж, добропорядочный и тихий доктор Евстигнеев, поднял голову и внимательно посмотрел на свою супругу. Он еще никогда не видел ее такой, и, судя по всему, все присутствующие на этом суде были удивлены не меньше его. Откуда только взялось это странное платье, сшитое из какой-то непонятной ткани цветом, напоминавшим газету? Вот буквально. В районе груди, точно по центру, привлекала внимание газетная шапка с орденом Ленина и заголовком «Отдыхающий в Крыму врач из Первой Градской больницы спас утопающую» когда галочка двигалась то платье еще издавало звук похожий на шелест бумаги не сошлись характерами товарищ судья ответил доктор дежурной фразой а что еще он мог сказать в такой ситуации как и любой приличный человек он использовал именно эту формулировку ах не сошлись характерами снова взвизгнула галочка буквально взлетела от чего то превратившись в газетный лист а затем спикировала на своего незадачливого супруга. Доктор Евстигнеев инстинктивно вскинул руки для защиты головы, но это ему не помогло. Галочка газету ударила его с очень большой силой. Доктор закричал и проснулся. — Ах ты сволочь! Герой-любовник недоделанный! Это была последняя капля Евстигнеев! — кричала Галя уже по-настоящему, буквально избивая своего мужа свернутой газетой. — Галочка, ты чего? — доктор скачил с хлипкого кресла кровати, куда был сослан после той злополучной заметки, и попытался выйти из зоны поражения этой газеты повышенной мощности. Но не тут-то было. Его жена разъяренной фурией продолжала наносить удары, а когда от газеты остались одни лохмотья, перешла к более тяжелому вооружению, а именно к большому пляжному полотенцу с игривой надписью на французском «Bienvenue, Anis». Это была настоящая гордость Галины Ивановны. Три года назад один дипломат, только что вернувшийся из заграничной командировки, отблагодарил гражданку Евстигнееву за организацию шикарного банкета целым набором полотенец, постельного белья и туфлями. Все это он привез как раз из Ниццы. Естественно, что и полотенце, и белье, и туфли стали предметом зависти всех знакомых и друзей. Над ними тряслись, как над зеницей ока, доставали их на свет только по очень важным случаям. Таким, как поездка в отпуск, например. После вчерашнего отдыха этот привет с лазурного берега еще не просох. Вывешивать на улице свое сокровище Галина Ивановна не рисковала, а в комнате без него было душно и влажно. Так что и само по себе тяжелое полотенце было еще и сырым, а это значит, его боевые свойства выросли раза так в полтора, то и два. И хлипкая майка-алкоголичка никак не могла стать достойной броней против этого чудовища. — Сволочь! Кобель! Ты мне всю жизнь испортил, негодяй! Да я тебя сейчас просто закопаю, и Евсигнеев! — не унималась Галина Ивановна, пока бегала за мужем, нанося ему удары. Тот, как и полагается воспитанному и к тому же робкому мужчине, даже и не думал отвечать на это жестокое нападение только защищался, прикрываясь от полотенца чемоданом, стульями, крышкой от большой выворки, не весь как оказавшийся в комнатенке, которую они с женой снимали на время отпуска. Последний предмет, как оказалось, наиболее хорошо подходил для самообороны. Получился-таки щит, который с успехом принимал на себя большинство ударов. Со стороны это могло даже показаться забавным. Мужчина в одних полосатых семейных трусах и майке как щитом закрывается от ударов женщины, которая выглядит как типичная мещанка старшего среднего возраста в халатике веселенькой расцветки с огурцами и засаленными рукавами. Халат, кстати, тоже заграничный, поэтому, чтобы с ним не ни случилось, выкинут его примерно никогда. Довершали картину, бегуди и лицо в сметане. Вчера Галочкины профили анфас немного обгорели, и проштрафившийся муженек бегал вечером в магазин за этим народным средством от ожогов. Правда, эта забота не помогла. Утром он все равно впал в немилость. «Галя, что случилось?» — жалостно проблеял Евстигнеев, когда рука бойца колоть устала. «Я же добился опровержения». «Добился он!» — слова мужа послужили катализатором для нового взрыва. «Я тебе, гаду, покажу, чего ты добился!» — галочка с новой силой ринулась в атаку, и удары снова посыпались на импровизированный щит. Впрочем, все бы для доктора кончилось благополучно. В конце концов, всему виной была нелепая ошибка нерадивого журналиста. И наверняка после очередного визита в местную газету правда бы восторжествовала и ячейка советского общества сохранила бы свое существование». Но, как назло, Галочкина ярость не выдержала и импортное полотенце. Оно зацепилось за край крышки и с треском порвалось. А следом еще и халат подвел, шов на рукаве треснул, и он, рукав, оторвался. «Ах ты, сволочь, ты посмотри, что наделал! Убирайся отсюда, козёл, Видеть тебя не хочу!» «Эти вещи стоят дороже тебя вон отсюда!» Закончив тираду, Галина Ивановна обессиленно рухнула на кровать. Та предательски заскрипела под ее дородным телом, а в голове у доктора как будто что-то перещелкнуло. Он с каким-то холодным спокойствием собрал свои вещи в чемодан, оделся и, не глядя на жену, сказал «Иди ты в задницу, Галя, вместе со всеми своими тряпками, хрустальем, импортной мебелью, со всем твоим цумом». «Сейчас я даже рад, что у нас детей нет. Развестись будет проще». Он закурил, взял свои документы, деньги на билет до Москвы и уже в дверях бросил последние слова жене. «Я возвращаюсь домой и развожусь с тобой. Пока что поживу у Петра Федоровича». Заведующий отделением в больнице, где работал Евстигнеев, уже несколько лет каждый день говорил, что тому надо бросить эту торговую жабу и найти себе нормальную бабу, Чем вызывал вполне обоснованную ярость у Галины Ивановны. Она знала отношение к себе начальника и ее мужа. Через час Владимир Михайлович уже был на вокзале, где ему повезло. Нашлось одно плацкартное местечко на ближайший поезд в столицу. Правда, как это обычно бывает в таких случаях, досталась ему верхняя боковушка возле туалета. Но это ничего. Главное, что уже скоро он окажется в Москве. Когда посадка на поезд уже началась, его внимание привлекла целая компания, очевидно, студентов, которые провожали девушку. — Таня, может, не поедешь? Зачем тебе сейчас твою подмосковную тьму-таракань? — Что ты там не видела? — спросил один из студентов, высокий и широкоплечий. Таким мужикам Евстигнеев всегда завидовал, на них бабы всегда вешались. На фоне этого красавчика, уже немолодой и щуплый доктор, смотрелся очень непрезентабельно нет родик я же бабушке обещала она обидится да и кольку моего брата хламона я считай год не видела ну как знаешь вся компания попрощалась с этой молоденькой очень милой девушкой которая показалась доктору смутно знакомой она зашла в тот же вагон в отличие от владимира михайловича у девушки было козырное место а нижнее через два купе от проводника Видимо, грядущий разрыв с супругой, которая была еще и старше него на почти десять лет, так повлиял на доктора, он даже засмотрелся на эту Таню, особенно на ее филейную часть. А дальше потянулись одновременно скучные и шумные часы в духоте поезда, как назло рядом с доктором с моря возвращалась семья, бабушка, дедушка и сразу трое внуков, мал, мало-мало-меньше. Варвара Лукинишна, так звали бабуля, типичная на наседка чахнущая над обожаемыми внуками, ни в какую не соглашалась открыть окна. «Что ты, милок, детей продует!» Так что и намека на свежий воздух не было. Когда до Москвы оставались считанные несколько станций, а часы с флуоресцентными стрелками на руке из Тегнеева показывали полночь, соседи угомонились, он уже собирался было заснуть. Но у него не получилось. В ночную тишину с мерным перестуком колес ворвался громкий звук, и вагон, который шел вторым за тепловозом, буквально затрясся, а потом его еще и повело куда-то в бок Воздух тут же наполнился криками боли, видать, пассажиров выбросило с верхних полок, а затем отчетливо потянуло дымом, и в окне показался огонь. Что-то случилось с поездом. Эта мысль, словно молния, пронзила голову Истегнеева вместе с хаотичным всплеском других. Неужели пожар... «Господи, спасите, Горим, люди, помогите!» Надрывно кричали откуда-то сзади. Доктор тут же подскочил к бабке и закричал ей «Давай, мать, выводи детей, я помогу!» После чего тут же подхватил на руки двух самых младших. Они, как на зло ехали на верхней полке и, упав, получили травмы. Левая нога у самого маленького неестественно вывернулась, похоже, это перелом. Муж бабки в это время был в тамбуре, вместе с еще одним пассажиром, возвращавшимся свой арбатский военный округ, офицером с разбитой головой, открывали заклинившую дверь. Вдвоем мужчины справились, и сонные полуодетые люди начали буквально выпрыгивать из злосчастного поезда. Евстигнеев в одних штанах и майке, даже без обуви, с двумя детьми на руках тоже прыгнул чудом не полетел к уборям. Сдав детей на руки бабки, он со словами «Я врач» мельком осмотрел голову офицеру. «Жить будешь», — выдал он свой вердикт, а потом начал оглядываться, и открывшая перед ним картина ясно дала понять, что произошло. Впереди лежали на боку два тепловоза, тот, что тащил поезд, и еще один, за которым виднелись грузовые вагоны с углем в таком же положении». Первый вагон пассажирского поезда тоже лежал на боку, и вокруг толпились люди, много людей. Добежав до главы состава, Владимир Михайлович налетел на мужчину в железнодорожной форме с погонами. Наверное, это был начальник поезда. «Что случилось? Я врач. Может быть, кому-то помощь нужна?» «Составы столкнулись, доктор», — сказал он и схватился за сердце. «Упал в руки и в его и прохрипел». «Сердце! У меня нитроглицерин в кармане! Помоги!» Владимир Михайлович тут же достал пузырек с таблетками, затолкал их в рот мужчине проверил пульс. «Так и есть! У того была тахикардия! Пульс буквально зашкаливал!» «Посиди тут пока что! Я посмотрю, может, еще кому помощь нужна!» «И где мы?» 20 километров до Скуратова, Тульская область!» — ответил тот. «Да, доктор! Посмотри!» К сожалению, поездным бригадам и нескольким пассажирам первого вагона... Помощь уже не требовалась. Железнодорожная катастрофа — страшная штука. Когда из-за ошибки или халатности лоб в лоб сходятся тысячи и тысячи тонн металла, то шансов у человека очень и очень немного. То, что в итоге погибло всего восемь человек, уже можно было назвать чудом. А тут еще и второй вагон, который не сошел с рельс, сгорел все сильнее и сильнее. Поэтому те пассажиры, которые не получили травм, помогали своим менее удачливым попутчикам убраться подальше от вагона. Да и пассажиры остальных вагонов уже покинули поезд и старались держаться от него подальше. — Вы пересчитали пассажиров своего вагона? — спросил Евстигнеев у проводницы, когда оказался возле нее свои босые ноги. Он к этому моменту окончательно сбил об гравий, и майка стала черной от грязи. «Все здесь?» «Вроде бы, да», — ответила она как-то неуверенно. «Вроде бы?» «Думай, дура, все или нет, ты за людей отвечаешь?» «Я не знаю», — ответила та. «Что вы на меня орете?» На соседнем месте студентка ехала. Вмешался в разговор мужик в окровавленной рубашке. «Я ее не видел». Чертыхнувшись, Евстигнеев побежал к вагону. Владимир Михайлович на самом деле был очень храбрым человеком. Глядя на него, даже и не скажешь, что у этого тихого и незаметного мужчины вроде груди бьется очень большое сердце. Еще будучи старшеклассником, он спас на осенние из уши притоки Аки двух первоклашек. Несмотря на то, что не умел плавать, прыгнул за ними в воду и вытащил. Сам чуть не утонул и подхватил в итоге двустороннее воспаление легких, но спас. За что получил совершенно заслуженную медаль. Ну и решил идти не в строительный институт, а в мед. Это потом, благодаря удачной женитьбе, он как-то потерял сам себя. Превратился в боксерскую грушу для своей жены. На работе орел. Пациенты и их родственники в нем души не чаяли, а дома так. Бледная копия самого себя. Но сейчас отяковы спали, он снова стал тем бесстрашным старшеклассником. Поэтому он, не колеблясь, залез в вагон, чтобы спасти совершенно чужого ему человека. Внутри все заполнилось дымом, и чтобы добраться до этой стутенки, нужно было пройти не меньше десяти метров. Евстегнеев оглянулся и увидел, что дверь в купе-проводница открыта. Он тут же зашел туда и увидел стопку полотенец и несколько бутылок минералки. То, что надо. Он тут же обмотал свои ноги парочкой полотенец, а потом взял еще одно, не тратя времени, сбил горлышки сразу двух бутылок из сентуков и щедро залил минералкой полотенце, которым обмотал лицо, оставив открытыми только глаза. После чего глубоко вдохнул и пошел вглубь горящего вагона. Из-за дыма он не сразу увидел девушку. Та лежала без движения на полу, придавленная целой горой чемоданов. Раскидав багаж, он рывком поднял девушку и взял ее на руки. Та была без сознания, хотя и живая, по крайней мере, он на это надеялся. Но сейчас было некогда проверять точно. Возвращался к выходу он долго. Импровизированный респиратор уже не помогал, да еще и загорелся пол, так что ему пришлось буквально идти сквозь огонь. Но он справился... И, как и минутами ранее, спрыгнул на железнодорожную насыпь с ножей в руках, сорвал с себя измазанной сажей полотенце и тут же занялся девушкой. Та не дышала и пульса не было. Зрачки тоже не реагировали на свет. Все признаки клинической смерти налицо. Случай для учебников. Правда, за каждым параграфом в тех самых учебниках скрывается чья-то жизнь. Жизнь, которую нужно спасти. Поэтому Евстигнеев тут же начал сердечно-легочную реанимацию, искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Не тот, который показывают в фильмах со слабыми, практически незаметными движениями, а настоящий, как учили в первом меде, массажем сердца, от которого ломаются ребра. «Давай, девочка, давай!» — хрипел он, когда пытался завести сердце. «Давай, живи!» «Тридцать сильных компрессий два искусственных вдоха, и снова, а потом еще, и еще, и еще! Столько, сколько требуется! Он же советский врач и мужчина, который может, а если может, то должен!» Позже он узнал, что держал эту студентку почти десять минут. Десять долбанных минут этот скромный тихий мужчина с кризисом среднего возраста и Грымзой женой, оставшийся в солнечном Крыму, не давал умереть той, которая и была причиной появления евсегнеева в этом проклятом поезде. А потом к ней вернулись пульс и дыхание. Как раз в тот момент, когда до поезда добралась помощь. Пожарные и врачи. Правда, он их уже не видел». Едва появились коллеги, как Евстигнеев, и сам потерял сознание. Спустя неделю в Скуратовской районной больнице. «Да вы что, Михалыч!» пётр Федорович, начальник и друг Евстигнеева, учился оптимизмом. Как и всегда, этого лысого и полного мужчину не могло ничего сбить с понтолойку. Наверняка даже ядерный взрыв он пережил бы с присущей ему жизнерадостностью. — Местные и коновалы признали тебя транспортабельным, так что я забираю тебя к нам. Долечиваться будешь уже у нас, в Первой Градской. А долечиваться и в Евстигнееву было необходимо. Инфаркт. Когда тебе нет еще и пятидесяти, это такая штука, с которой не шутят. А именно его он и словил в ту ночь. На адреналине и морально-волевых держался, а когда доктор уже выполнил свой долг, моторчик и сломался». Только чудом откачали. — Петрович, тут лежит одна девушка, Татьяна Александровна Михайлова. Ее три дня назад перевели из интенсивной терапии. Можно и ее к нам забрать? — спросил Истегнеев. — Ага, рыцарь в грязной майке и с босыми ногами хочет проследить за судьбой спасенной им прекрасной девы. Что ты удивляешься, мне местные уже успели все рассказать о твоих геройствах. «Мне только непонятно, где твоя гадюка, Цумовская?» «В прошлом. Я с ней развожусь». «А вот эту правильно, дружище. Очень правильно. И да, я все устрою. Прямо сейчас пойду к местному главному и вызову еще один экипаж. Заберем мы твою спасенную». В итоге все время до выписки Евстигнеев навещал Татьяну и возил спасенную им девушку на коляске по дорожкам в парке возле больницы. Помимо всего прочего, та еще и ногу сломала. И как-то само собой получилось, что в Серебряные пруды столицы одноименного района Московской области, вот где действительно тьму таракань, они поехали вместе. А примерно через девять месяцев у Татьяны Евстигнеевой родилась двойня. Мальчик и еще мальчик.